первое Матерь Агни-йоги Вот не осуществились какие-то ожидания, обещания и слова. Что изменилось в действительности? Ничего. Только надо пересмотреть какие-то свои мысленные построения надежды. На зависимости от внешних явлений дом духа строить нельзя. Внешние явления основ не являются собой Все внешнее меняется непрестанно, но не изменяем, владыка.